Издательство IST представляет Бусидо. Юдзан Дайдодзи. Ямамота Цунатама. Будосё Синсю. Предисловие переводчика. Исторические документы, объясняющие основные понятия, связанные с бусидо, понятие бусидо, как и самурай, вошло в западные языки как заимствованное слово. обозначающее национальный, особенно военный дух Японии, традиционные представления о рыцарстве старого самурайского сословия. Буквально оно означает путь воина и впервые появляется в конце 16 века в сочинениях Тори Мататада 1539-1600 годы. Некоторые европейские авторы вслед за Чамберленом полагали, что это понятие было введено лишь в период Мэйдзи. с целью укрепления национального духа, опрежде было неизвестно. С своим распространением на западе слово внимало в степени обязано к книге доктора Нитоба Бусидо, опубликованной в 1899 году. Японским рыцарством первоначально представляли собой различные описания должного поведения воина во время войн и мира. а позднее домашние законы и правила, составленные выдающимися представителями самурайских домов, а иногда и менее значительными личностями. Среди последних содержалось и данное наставление молодому самураю, претендующее на утверждение должных норм поведения, как они понимались в конце XVI начале XVII веков. Его автор был знатоком военного искусства и известным писателем той эпохи. А поскольку за свои 92 года он пережил правление шести сёгунов, от Иэмицу до Ёсимуны. Ему было 12, когда умер первый, а когда скончался он сам, последний был сёгуном уже 15 лет. Он хорошо знал атмосферу начала периода Токугава. Прошло всего 2 десятилетия после смерти Иэясу. Дожил он и до роскошной эпохи Ганроку, приблестящим и эксцентричным Цунаёси. пятого сёгуна Токугава, чьё правление было отмечено продажностью администрации и распущенностью нравов. Вассал дома Токугава, он был знаком с учением мудреца Мицукуни, князя Мито, и учился у Ямага Соко в 1622-1685 годы. Ещё одного известного знатока бусидо. Он был свидетелем и героического подвига 47 преданных рёнинов Ако Лидер, которых Оиси Йосио также был учеником Соку. И падение не одного самурайского дома из-за внутренних смут и козней вассалов. Он был современником великого учёного Арай Хакусеки, знаменитая автобиография которого рисует картину самурайской семьи, весьма близкую идеалам Дайдодзи. Но не многие были более искушёнными в рассуждениях на данную тему. А его предостережение насчёт того, чего должен избегать самурай, явно отходит от той суровости и простоты древности, в которой он жил в последние годы, и который столь самозабвенно пытался исправить сёгун Ёсимуна со своим принципом Назад Каэ Ясу. Его сочинение даёт очень ясное и живое описание бусидо, каким он знал его, может быть, не самое объёмное, но гораздо более детализированное, чем 100 правил Такеда Сингэна или письма Иэясу. К тому же, оно отражает точку зрения вассала, а не господина. Поэтому я пользовался словом самурай, а не буси, не столь знакомым западному читателю, хотя и более глубоким по смыслу, обозначающим и воина, и даймё господина, в отличие от термина самурай. Слово самурай древнее и чисто японское. В 10 веке оно поначалу обозначало военного вассала, а в конце 12 века при военном правительстве Камакура оно стало официальным обозначением военного ведомства самурай докоро. Дайдодзи Юдзансигесука родился в знатной самурайской семье, ведущей род от клана Тайра через Тайра Карыхира, 10 век. Его предком в пятом поколении был Сигатоки, старший брат Иссе Синкуро Нагаудзи, ставшего впоследствии знаменитым ходзё соуном, князем Адавары и одним из самых блестящих администраторов своего времени. Сигатоки взял имя Дайдодзи по названию деревни, в которой жил. Его внук Масасига покончил с собой, когда в 1590 году Хидэёси взял Адавару. А его сын Наосига стал вассалом Токугава Хидэтада и храбро сражался при осаде Осаки, помогая собрать войска сёгуна после того, как их потрепали отчаянные атаки гарнизона. Сигахиса, отец Юдзана, был вассалом Токугава Тадатеру, шестого сына Иэясу и младшего брата Хидэтада, попавшего под подозрение, потерявшего свои владения и отправленного в отставку. По всей видимости, Юдзан последовал за отцом. В это время он учился, стал убеждённым конфуцианцем из-за такого военного дела, а потом занял пост военного советника при князе Айдзу Мацудайра. Затем он отправился в Ивабуцу в Мусаси, но потом вернулся в дом Мацудайра Этидзэн-но-ками, главы Камун, прямого родственного дома сёгуна. В всей своей жизни он воплощал своё учение. Ибо его часто приводили в пример как образец верности, выдержки и спокойствия. Известен он был и своими стихами. Его перу принадлежит и "В обуцу ява", или "Вечерние беседы в Овабуцу", расположенные в хронологическом порядке анекдоты о Такугаву и Эясу, а также о Цэбосу. История и Эясу, его сподвижников и последователей, построенного ими города и замка Эдо. Он также написал Тайсё Дэн: "Записки о великих полководцах" и Гасинрон: "Сведения о пяти вассалах".